Глава 19 Правый берег. «Наконец!» — выдохнул я и торопливо, едва сдерживаясь, чтобы не отпихнуть вождя, вслед за ним собрался на бетонный причал. За швартовый Ченгаз затянул лодку на берег. С особым удовольствием я избавился от липких, вонючих, озакашных портков. Затратив немного времени в поисках хлама, замаскировали плавсредство под гору мусора. после чего, укрываясь то в зарослях, то в складках местности, то ползком, то перебежками, подобрались к блокпосту. На бетонных блоках возле моста стоял речной контейнер. Его окружала баррикада из мешков с песком. И ни одной живой души. «Ченга прав», — думал я, — «вояк уводят, поэтому и не стреляли». Но я ошибся. Вояки вышли из контейнера в количестве семи бойцов спустя десять минут после того, как по мосту в обратном направлении пробежал бронер с мертвецом на закорках. Надо думать, это был тот, кого чинга видел у поселка. Сколько? Час-полтора прошло с того времени. Лихо он управился, однако. Здоровая зверюга ростом с кровососа, с широкими покатыми плечами, на коротких ногах, опираясь как танк на длинную верхнюю лапу, другой удерживала на плече мертвеца, Пробежала мимо блокпоста в сторону тихих холмов. «Охренеть!» — думал я. Они его пропустили. Спрятались в железной коробке, дождались, пока пронесет лихо. А затем вышли голубчики, как ни в чем не бывало. Сигаретки позакуривали, автоматики на плечики накинули. Похаживают себе, разговорчики разговаривают. Поглядывают то на мост, то на долину. Стражи, бляха-муха! Ченга ткнул меня в плечо, а когда я повернулся, жестами показал, чтобы отползал. Мы незаметно убрались от зарослей к неглубокому оврагу, после чего, пригибаясь, на полусогнутых двинули к каменным россыпям. У здоровых, вросших в землю валунов, устроили военный совет. Точнее, Чинга посвящал меня в детали своего плана. Весь не выкладывал, скармливал понемногу. Я не ставлю эту хитрость ему в заслугу, Просто в зависимости от получаемой информации вождь сочинял и корректировал его. Цель-то оставалась прежней, и я ее знал. А нюанс туда, нюанс сюда, роли большой не играла. Вспомнились двухметровый галопер, который на своих длинных все нарвил ушагать вперед, коренастый варан с рожей, напоминающий ящерицу, и скуластый легкоатлет Рябик, с которым я как-то давно еще по духовщине ходил в Лиманск. Команда подобралась веселой, болтливой и в то же время постоянно собачилась. Все норовили друг друга отмычками пихнуть. Командира явного не было, кто два, кто три месяца в зоне. Дольше всех натопал Рябик, около года. Но он тихоня и мямля. В споре, какой стороной обходить янтарь, Галлопер подрался с Вараном. Победил Варан. С разбитой рожи, утирая кровавые сопли, Галлопер и все остальные подчинились Варану. В итоге Галупер дождался удобного момента и толкнул обидчика в мясорубку, арябик за это пристрелил галопера Я подшумок незаметно под кусток и назад оглобли. Вряд ли бы дошел, не попадясь на пути, Мазай с бычком. мозаев в своем длинном брезентовом плаще в шапке-ушанке выходил на того самого с книжной иллюстрацией, только без зайцев. Они как раз шли в деревяшку. Без лишних уговоров согласились взять меня на поруки. На привале я рассказал о своем неудачном рейде. Угрюмые, молчаливые сталкирюги, похожие на зэков, кроме того, что накормили меня задаром, так еще дали медузу, пусть дешевенький, но все же арт. А те, веселые да разбитные, в итоге пошли на жерелье зоне. Земля им пухом. Рябик, кстати, тоже не вернулся. Внешность и первые впечатления обманчивы. После той вылазки это я усвоил твердо. Вот чинга... Добродушная физиономия, даже немного наивная. не качок, даже не крепко сложенный. Так себе, замухрышка. А чего умеет, чего может, знает сколько. Ходит по зоне, как у себя в лесничестве. Единственное, что его портит, так это простота, которая в моем случае хуже воровства. С его-то талантами можно королем быть и здесь, и там, а не шарахаться по оврагам, ноги стаптывать до шкуры рисковать. Принципы у него, видите ли, Лопухе-то чертов. Я так с ним могу до процветания и не дожить. Надо его потихоньку исправлять. Мягонько обращать в свою веру. Выгоду показать надо. Бронер побег к холмам. Ты меня слушаешь Смит? Прервал Чинга мои мысли. Конечно, встрепенулся я. Значит, и нам туда, продолжил он. Пойдем с рассветом. По теме не опасно. Посмотрел на ПДА. Два, два с половиной часика еще есть. Ты уже подрых в деревне? Мне тоже малость надо. Стягивая шмотник и, укладываясь на боковую, пробубнил. Чтобы лучше шло дело, пусть отдыхают и голова, и тело. Вооруженный прибором ночного видения, я сторожил себя, а заодно и сон ветерана. Ни моста, ни контейнера видно не было. Справа от нас дыбились холмы, гребенкой стоял лес, еще правее виднелись развалины какой-то одинокой постройки, и все, дальше река. Я заметил, что на этом берегу подозрительно тихо. Ни тебе завываний, ни лая, ни стрельбы. Мертвая тишина. Подумал, что обязательно расскажу об этом наблюдении чинга когда тут проснется. Хотя наверняка он уже заметил. Мысли постепенно свернули к Бронеру, и мне стало не по себе. Логово где-то близко, не заглянули бы они к нам. чинга проснулся через два часа. чем несказанно меня осчастливил. Я с готовностью переложил всю нушу ответственности за наши жизни на его плечища А свет Брест был серым и мертвым. В ПНВД необходимость отпала, поэтому их убрали. Перекусили наспех холодным, после чего двинули к тихим холмам. Вождь шел первым. Осторожно, и ходка. Аномалии попадались так же часто, как и на том берегу. С новейшим детектором он обходил их легко и непринужденно. А вот мутантов не встретили. По рассказам бывалых, живности здесь раньше водилось предостаточно. Примерно через час пути вдалеке увидели силуэт псевдогиганта. «Кто-то все же водится», — подумал я. «Или начинает водиться, после того, как монстричина залегает на боковую». Из-за холмов донесся вой. «Ну, точно». Остановились в чахлом леске. Деревья в нем были искорежены так, что сердце щемило. Некоторые, уже не сказать какой породы, серые, с шелушащейся корой, изогнулись и проросли сквозь себя. Некоторые от тяжести непомерно разросшихся ветвей разломились и серыми проволочными побегами тянулись и карабкались по соседним стволам, врастали в них, словно паразиты. «За едой, как бы между прочим, спросил Чинга». Что это он, такой предусмотрительный, допустил беспечность? В непосредственной близости от гнездилища поспать решил. Фишка в том, Смит, что этих монстров всего два или даже остался один. Чтобы в двух местах напали одновременно, я еще не слышал. Но это не главное. Мне не нравится, что они таскают еду, они жрут сразу. Скорее всего, у них имеется потомство. А ты заметил, что военные их пропустили? Они как бы с ними в деле. Охотник слышит, как лес дышит. Проговорил вождь негромко. «Чего?» — не понял я. Говорю, видел. «Значит, получается», — продвигал я мысль. «Они их и запускают, чтобы те сталкеров укоротили? Вояки же спят и видят, чтобы зону от нас очистить». «Может, и запускают, а может, пользуются. Нам это без разницы». «Не», — запротестовал я против такого упрощения. «Если в деле...» то они прирученные, понимаешь? Или того хлеще учеными слеплены? Я уставился на вождя, несколько секунд смотрел, потом произнес. А что, так можно было? Он серьезно посмотрел на меня, затем сказал. Можно. У них недалеко от восточного кордона, в бывшем пансионате Заря или Восход, несут. Лаборатория когда-то была. Может оказаться, снова оживили. ни фига себе! От удивления я присвистнул. Но опять же, все надо выяснять. Распутаешь след, будет дичь на обед. Вот сволочи! Значит, у них все под контролем? Значит, нас точно слить хотят? Не думаю, что сталкеры — главная их мишень. С нами хоть и борются, но больше для проформы. Услугами все пользуются, особенно научники. Наш брат такой может принести, что ни одна экспедиция не нароет. А тогда кого? — Мутантов хотят истреблять, чтобы спокойненько арты собирать. Копай глубже. Я моргал на Чинга и не понимал. Он с минуту смотрел на мою тупую рожу, затем, отчаявшись получить ответ, сказал. Армии вероятных противников. Сейчас от часу не легче. А лаборатории чьи? Надеюсь, наши? Какая разница? Таких монстров нельзя оставлять живыми. Это машины для убийства. Их в зародыше давить надо. Мы надолго воцарили тишину. Я переваривал информацию, связывал концы с концами. Ченга кусал губу и тоже что-то себе смекал. «Ну хорошо», — вновь заговорил я. «А чем ты собираешься расхерачить гнездо? Эргэшками? Чем?» Ченга внимательно посмотрел на меня таким взглядом, словно сомневался в умелье. Затем сказал, «У долга есть ракетный комплекс. называется Слыхал о таком? — Ну, конечно. — Откуда он у них? — В подземном ангаре Эннской ВЧ нашли. — Охренеть! — выдохнул я. — Такая вмажет, мало не покажется. — Я о том же. В общем, надо найти логово и скинуть Воронину координаты. А они уже... Вождь припечатал кулак в ладонь. — Ага, — произнес я, — совсем не оптимистично Всего делов-то? Мы посмотрели друг на друга. Ченга улыбнулся первым. «Волков бояться в лес не ходить», — подмигнул мне. Я улыбнулся в ответ. «Этот вождь таймырский нас угробит». Мы двинули на северо-восток. Одновременно удалялись от Припяти и сближались с вектором движения бронера. чинга его сразу обнаружил. Глубокий, отчетливый, с вмятинами от когтей. След бросался в глаза и предупреждал, что ты ступил на территорию крупного хищника. и если видишь эту печать, то уже жертва. Чинга, в отличие от меня, таковым себя не чувствовал. Уверенно встал на след и повел нас тропой мутанта. В голове всплыла, как дерьмо после паводка, одна из его идиотских поговорок. «Распутаешь след, будет дичь на обед». «Вот же ж, зараза!» — подумал я с раздражением. «С кем поведешься? От того...» «Тьфу, нечистая!» — я мотнул головой, отгоняя назойливые словечки. Отпечатки лап вели к водохранилищу. С запада постепенно из-за лес вырастали серые коробки Чернобыля. Угрюмые безжизненные многоэтажки мрачными надгробиями напоминали о людях, которые когда-то в них жили, и ушли. Ушли, спасаясь от невидимой смерти, теряя друзей, близких, бросая кров и нажитые. Что творит ионизирующее излучение с людьми, я насмотрелся в святилище предостаточно. Много сталкеров померло от лейкоза, злокачественных опухолей, лучевых ожогов, инфекций, ослепло от лучевой катаракты. Случалось, судьба загоняла бродяг в такие места, где дозиметры зашкаливали. С рейда они уже возвращались ходячими мертвецами. Как-то сидя за столом в баре, Цукер укусил яблоко. Срез фрукта оказался красным, словно арбуз. «Гляньте, чё за хрень?» Цукер показал диковину приятелям. Все вытаращились на яблоко, а потом кто-то попросил сталкера поднять губу. Цукер грязными пальцами задрал. десна сочилась кровью, а слизистая собралась в складку под губой. Или спок. Ковырнул он прыщ на шее, и вместе с прыщом сошел лоскут кожи. «Спросите, почему в святилище постоянно воняет блевочкой?» Как бы мотыль не надраивал полы и не сыпал по углам хлорки, так я отвечу. Хапнет бедолага дозу в 100-400 рад, и его через час или пару часов начинает выворачивать. От 400-600 рад рвота начинается через полчаса и может продолжаться от 6 до 12 часов. А свыше 600 рад при крайне тяжелой форме лучевой болезни первичные симптомы развиваются практически сразу. Происходит поражение тонкого кишечника, Сдувается живот, начинается жуткая диарея, поднимается температура, на коже возникают ожоги, лучевой дерматит, клочьями лезут волосы. Затем опустошается костный мозг, в крови резко уменьшается количество лейкоцитов и тромбоцитов, нарушается свертываемость белков и клеточный метаболизм, далее неминуема лучевая токсичность. Отмирают целые группы клеток, органы перестают работать, отказывают лимфоузлы. Заканчиваются мучения несчастного отеком мозга, после чего он выключается. Это то, что касательно блевочки и лучевой болезни. А еще есть аномалии. Воздействие некоторых на человеческий организм вообще не изучено. К ним даже не знают, с какой стороны подступиться. Колодец, к примеру. Идешь не торопясь, по сторонам смотришь, под ноги не забываешь, прислушиваешься, принюхиваешься, на дозиметр, детектор поглядываешь. Все вроде бы правильно делаешь. Потом, бац, земля уходит из под ног, и проваливаешься ты в яму. Откуда? Только что не было? Своими глазами видел, клянусь. А ты, батенька, уже в колодце сидишь, пялишься на травяные стенки и не врубаешься, где очутился. И ладно, было бы время мозгами пораскинуть, в сеть сос скинуть, куда идти, где искать, а потом ждать избавления. Только нет его этого самого времени. Пока ты летел, стенки уже начали стягиваться. Успел выкарабкаться быстро, считай, заново родился. А промедлил — земля тебе пухом, и могилы копать не надо. Затягивается колодец, в мятинке не остается, только из-под земли ПДА все сосы шлет, пока батарея не разрядится. Благо, что эта аномалия редкая и встречается за радаром, ближе к ЧАЭС. Но и без колодца ловушек у зоны на нашего брата хватает. А этот, не могу вспомнить, погоняло, в курилке задрал куртку. Что-то ему на пояснице кольнуло. Глянули, а его спина вся в черных папилломах. вздрагивали они при каждом его движении все одновременно, словно желейные. Он умер через два дня. Весь черный от этих папиллом или чего там. Кстати, Зюзя, тот, что отдал Качану карту с тайником, постоянно сглатывал. За минуту раз пятнадцать его кадык пробегал вверх-вниз. Зюзи морщился, вытягивал шею, словно ему было трудно это делать, но прекратить процесс не умел. Так-то вот с зоной. Дорого она берет за свои цацки. То, что волков бояться в лес не ходить, верно. Одному по опушкам пошукать можно, а в чащу уже только с лесником. Такой шанс, как мне, не каждому выпадает. И чем больше я об этом думаю... тем сильнее мыслями и душой к Чингап прижимаюсь. В общем, те дома, возвышающиеся мрачными коробками над частоколом из ели, будили во мне скверные предчувствия. Я всматривался в черные точки окон, в балконы, словно ожидал там увидеть людей. Мы двигались по следу, забирая южнее города призрака. Проходя мимо уцелевших строений, похожих на склады, огороженных бетонным забором, Решили в них остановиться на напередых. Судя по ржавой вывеске у распахнутых ворот, мы ступали на территорию бывшей овощной базы. Некоторые секции забора повалились и потонули в бурьяне. Длинные одноэтажные хранилища из силикатного кирпича с высоким погрузочным пандусом, с крюками на тельферах, с навесом из проломанного шифера, выглядели мрачно. За распахнутыми настежь, перекошенными дверьми, в темных пропавших гнилью и плесенью хранилищах таилась угроза. Я это чувствовал. Кожа покрылась мурашками, неприятно зачесались голени. Со мной такое случается крайне редко. Сам не знаю, откуда взялась такая реакция. Но та мембрана, которая запускает этот механизм предупреждения, почти не ошибается. Правда, запускается не во всех случаях. К примеру, с пиявкой или с теми же березками — ни гу Может, это просто испуг из-за внешних раздражителей? Уж больно жуткий на этой овощной базе пейзажи. Мы шли по замусоренному, затянутому мхом, вздыбленному асфальту вдоль приземистых складов и озирались. Накрывшая базу, словно колпаком тишина, давила на психику. Я слышал, как под подошвами скрипят камушки, как шуршат брюки, как похрустывают шейные позвонки при повороте головы. Крепко, как страховочный шнур в метель, сжимал автомат. Пальцы от напряжения побелели. Не нравилось мне это место. Чувствовалось за напускной безмятежностью опасность. То и дело взглядом возвращался к бесшумно плывущей впереди фигуре Ченга. Страшный писк, переходящий в ультразвук, ударил по ушам. Он несся со всех сторон — Будто сама база была аномалией и рождала эти нестерпимые вибрации. А затем из всех дверей хлынули серые волны. Мне понадобилось несколько секунд, чтобы понять и увидеть неисчислимые полчища крыс. Живая лавина стекала с пандуса и неровным фронтом устремлялась к нам. Я инстинктивно развернул автомат навстречу и нажал на спусковой крючок. — Не стреляй! — услышал громкий окрик Чинга. — Беги к забору! Он кричал что-то еще, махал рукой, указывая направление, противоположное от складов, но я уже не слушал. Воздух свистел в ушах, руки и ноги работали, как метрономы, туда-сюда, туда-сюда. Мимо проносились пространство и время. чинга стоял и ждал, пока я отбегу. В руке он сжимал гранату. Едва мы поравнялись, метнул смертоносную болванку. Раздался хлопок капсюля-детонатора, а через несколько секунд — громкий взрыв. Затем второй. Я бежал, не оборачиваясь, вперев взгляд в бетонную секцию, слышал, как всепоглощающий писк быстро задавил грохот взрывов и снова рванул в уши. Ни с того ни с сего у меня вдруг начали подкашиваться ноги, словно шаткие стариковские ходунки. За три шага до забора я перекинул автомат за спину. Ощущая нарастающую слабость в ногах, оттолкнулся и прыгнул на ограждение, припечатался всем профилем. Сердце билось так, что, казалось, отскакивает от бетонной плиты и ударяет в лопатку. Едва уцепился пальцами за верхний край секции, заскользил, заколотил ботинками по щербатой поверхности, напряг бицепс и поразил со своей немощи. Я с трудом подтягивал себя на ограждение. Предательская слабость и схвативший за горло ужас сопротивлялись моим устремлениям. Раздирающий уши писк подавлял волю, пил силы. Писк накатывал валом, становился громче, изнутри взламывал череп. В голове было пусто, как в новостройке. Силы остались лишь в пальцах, но и они постепенно соскальзывали. Я висел с орделькой и в ужасе ждал, когда брякнусь на землю. Боковым зрением заметил, как слева расплывчатое темное пятно метнулось на забор, легко взлетело вверх, мгновение задержалось, затем исчезло с другой стороны. «Долбанный енот!» — послышалось через бетон, а затем я ощутил на правом запястье самозатягивающийся узел из каната. Что-то сильное потянуло меня вверх. Я поднял голову и увидел красное от напряжения лицо Чинга. Он сидел верхом на ограждении и обеими руками тащил меня за руку. Стыдно признаться. Я висел куском дерьма и даже не вздрагивал. А он хрипел, говорил что-то злое, наверное, и обидное тоже, Только я ничего не понимал. Завладевший телом и сознанием писк превратил меня в корм. Смутно чувствовал легкие покалывания, как после онемения. Они поднимались от лодыжки по голени. Ощутил тупую, далекую, словно во сне, боль в колене. Еще один укол в левой икре. Помнится, перед глазами ползло вниз серое щербатое поле. В какой-то момент поменялся горизонт. что-то надавило на грудь, затем, цепляясь за пуговицы, сползло на живот, на бедра. Потом я долго летел вниз, что-то сухое царапало щеку, затем укололо в ухо, зашуршало в волосах. Я ударился, лежал на земле в неудобной позе, задрав зад, и был счастлив в покое. Спустя несколько секунд или вечность что-то злое, шипящее подняло меня, переломило пополам, И перед моими открытыми немигающими глазами затряслась запрыгала сухая трава длинный ржавый бурьян царапал по лицу осыпались и скатывались по щеке семена слева и сверху совсем близко слышалось сиплое натужное дыхание долго трясло и подбрасывало в конце концов меня вывернуло теплое с комочками резко и неприятно пахнущее текло по лицу заползало в нос на глаза Было омерзительно и противно, но я не мог обтереться. На руках висели пудовые гири. Потом я свалился. Что очутился на земле, понял сразу. Подо мной было твердое, неподвижное, с буграми и углублениями. Затем пучок колючей травы неаккуратно обтер мое лицо. Я даже не мог поморщиться или отвернуться, лежал на боку и смотрел в одну точку. Видел сухие стебли никлой травы, клочок черной земли и паучка с четырьмя лапками. Слышал шуршание одежды, звук, откручивающийся с фляги крышки, бульканье, задыхающийся вдох. Через некоторое время неведомая сила подняла меня за шиворот, подтащила и прислонила к чему-то твердому. Укол в бедро я едва почувствовал. Шершавая грубая рука старалась впихнуть мне в рот гладкий кругляш, а зуба ударилось что-то металлическое. Я губами ощутил резьбу, Вода засочилась в рот, увлажнила распухший язык, потекла по подбородку. Я хотел пить, но не сделал ни единого глотка. Кругляш вытек мне на грудь вместе с водой. Затем я тупо сидел, упершись подбородком в грудь и смотрел себе на ширинку. Каша, забившая череп, не давала прорасти, пробиться ни одной мыслишке. Я был похож на самого, что ни на есть идиота под транквилизаторами — Даже если что-то текло с отвеслой губы, я этого не помню. И слава Богу!